Глава 14. Ника. «Блин, сестер, у меня есть только сотка», — грустно отзывается Кира на мою просьбу одолжить мне денег на ремонт машины. «Стану и хочется подолбиться головой о стол. Ну, что за период такой?» Сестра слышит мою реакцию и начинает что-то тараторить. «Мне приходится напрячься, чтобы разобрать, что Кира там щебечет. Ну, давай я у папы попрошу. Давай?» — кривлюсь. «Знаю, что Кира обращается к родителям очень в крайнем случае». Почти не общается с ними после того, как решила уйти от Алика. Тётя и дядя на стороне её мужа. «Да ладно, сестрёнка, что-то придумаю, спасибо за предложение». Выдавливаю улыбку. Моргаю, протираю глаза. «Ты что там мучишь? Ненадолго отвлекает сестра от рассматривания происходящего за окном. «Да тут у меня, кажется, эти, как их, глюки начались на фоне нервных переживаний». Опять тру глаза на этот раз более тщательно. Промаргиваюсь. Наведение никуда не исчезает. Более того, из этого видения выходит Лёша. «Я перезвоню». Скидываю звонок и выбегаю на улицу. Осматриваю свою машину. Она целая, как будто и не было аварии. В неверии оббегаю автомобиль, игнорируя стоящего рядом с ним Лёшу. «Как?» Слова кончаются, и мне приходится молча открывать рот. «И тебе привет, Ника!» Опирается боком о дверь, складывает руки на груди, наклоняет голову к плечу. Сканирует меня взглядом, от которого мне должно стать неуютно но я слишком поглощена рассматриванием своей машины. «Откуда ты её взял?» — вздергиваю подбородок, чтобы заглянуть в лицо бывшему. Он вопросительно выгибает бровь, лениво переводит глаза на объект моего интереса и хмыкает. «Из сервиса мы же там её оставляли». Хлопаю глазами, пытаюсь не устроить истерику, но, чёрт возьми, я ничего не понимаю. Теряю связь с реальностью». Мне же несколько дней назад озвучили сумму ремонта, и я попросила подождать с выполнением, пока я не решу, где взять деньги. А сейчас? «Зачем ты это сделал?» — вскрикиваю. Лёша хмурит светлые брови. «Сделал что, Вероник?» «Ты заплатил за ремонт!» Не спрашиваю, утверждаю и получаю кивок. «Зачем? Кто тебя просил?» Лёша удивлённо моргает. «Мне не сложно, Запускаю пальцы в волосы и сжимаю их в кулак. «Больно, но эта боль приносит отрезвление моим вскипевшим мозгам». «Зачем?» Перед носом появляются ключи. «Забираешь? Тебя всё устраивает?» «Психую! Хочется потопать ногами и заорать от бессилия!» «Мне нечем сейчас отдавать!» Бывший заламывает бровь. «А я разве просил о возврате?» Тру лицо ладонями и резко выдыхаю. «И я не просила платить за меня!» «Зачем ты это сделал?» Сколю, прикрыв глаза. «Ник, на меня посмотри!» Голос до да дрожи родной, от которого я готова разреветься. Но мне каким-то чудом удается не расплакаться, а от взорвавшейся в груди боли. Он отрывает прилипшие к лицу ладошки, и я встречаюсь со спокойным взглядом голубых глаз. «Послушай, я попросил сообщить мне по поводу твоей машины. Мне позвонил приятель и сказал, что ты пока не готова платить. И я решил сделать это за тебя. Слушай, ты вроде никогда не занимался благотворительностью». Лёша шокированно хлопает глазами, а у меня внутри всё обмирает. «Когда это?» «Никогда». Э -э -э -э -э. Мои глаза начинают метаться, чтобы не смотреть Лёше в лицо. Он стискивает мой подбородок и заставляет взглянуть на себя. «Что ты знаешь обо мне?» Хочется крикнуть, что много чего, практически всё, за исключением последних четырех лет. «Но, конечно же, я этого не делаю, облизываю пересохшие губы, просто прикусываю губу». Ты говорил, что ты очень богатый и не понимаешь тех богатеев, кто на показ выставляет своё бабло и занимается благотворительностью на камеру. Сочиняю, хотя и было что-то такое, когда мы только начинали общаться. Так я и не выставляю. Глаза Лёши впиваются в мои губы, и я сглатываю от такого взгляда. Ныряю в прошлое с головой. Знаешь, что я сейчас очень хочу сделать, моя прекрасная? Стоим с Лёшей перед моим подъездом, за пределами козырька льёт дождь, мы насквозь мокрые, но довольные после пробежки от кофейни. Облизываю губы, и тут же меня награждают горящим взглядом. «Поцеловать?» — выдыхает возле моего рта. «Хотя нет, мне мало поцелуя будет». «Лёш!» — дыхание ускоряется, жадно глотаю его аромат, и мне мало. «Что, Ник?» «А я не знаю, что ответить. Я боюсь и хочу этого поцелуя. Хотя всё это время, пока мы общались, Лёша ни разу не переступил черту. Он вёл себя очень сдержанно и не пугал напором. Я...» Продолжает водить большим пальцем по моей губе, отвлекает, сбивает мысли с правильного пути. «Целовать тебя хочу, просыпаться с тобой хочу, засыпать тоже с тобой. Разве это так много?» «Это всё серьёзно». Он выгибает бровь, прижимает меня к себе, зарывается второй рукой в мои длинные волосы. «Так и я не шучу с тобой, Ник. Я знаю точно, что ты та, кто мне нужен. Ты, а не кто-то там другой. Прикрываю глаза и тут же ощущаю на своих губах его, горячее, пылающее даже. Вспыхиваю, как спичка, жмусь, вжимаюсь в него и хочу раствориться в его поцелуе, остаться в моменте навсегда». Вероник? Щелчок пальцев возле уха, и я подскакиваю, испуганно хлопаю глазами. «Летаешь?» — смешок Лёши возвращает в настоящее. «Только когда сплю?» — идиотский ответ, но бывший фыркает. Встряхиваю волосами, отвожу руку Лёши от своего лица и делаю шаг назад, чтобы увеличить расстояние между нами. «Я не могу взять машину». «Причина?» «Он реально не понимает, вот правда, не понимает». «А ты всем оплачиваешь ремонт машин, Лёш?» Он ерошит волосы, смотрит на мою машину как-то растерянно, будто и сам до этого момента не понимал, зачем он это сотворил и что теперь с этим делать. «Я просто решил помочь, тебе же ребёнка возить в сад». Сжимаю губы, а вот это уже запрещённый приём. «И что?» «Ник» шагает ко мне, но я снова увеличиваю расстояние. «А мне наоборот, хочется подойти, обнять, поблагодарить». Сказать, что очень ценю его помощь и что мне как раз не хватало поддержки все эти годы, пока я растила нашего сына. «Просто прими помощь». Мотаю головой. «Я так не могу, Лёш, это неправильно». «Да почему?» — взрывается он. «Что тут такого криминального? Я же ничего взамен не прошу». «Вот именно. Зачем тебе это? Зачем ты мне помогаешь?» «На его лице появляется растерянность, он ерошит волосы, и я вижу перед собой потерянного мальчика, которого хочется защитить от внешнего мира. Я не знаю, мне почему-то кажется, что ты намного важнее для меня, чем просто девушка с одного свидания. О, боже мой, кажется, я сейчас грохнусь в обморок от его взгляда, который пытается в самую душу проникнуть. Мы можем поговорить, зайти, и считаем мы в расчёте». Кивает на клинику. «Это фиговая затея, но мое тело действует по-своему, а голова послушно кивает. «Супер!» — подталкивает меня в спину, пропуская вперёд. «У тебя ещё есть сегодня записи?» — мотаю головой. «Я свободна уже». Заходим в приёмную, я отлепляюсь от руки Лёши и иду к кофемашине. «Кофе будешь?» «Не, мне нежелательно». Удивлённо вскидываю брови, но ничего не уточняю. «Захочет, сам расскажет». «Чай, воды?» — продолжаю суетиться но у меня руки дрожат от присутствия Лёши и от предположений, что он хочет мне сказать. «Нормально всё, садись». Жёсткий тон, от которого хочется тут же прижать попу к креслу и сложить послушно руки на коленках. Сажусь, обхватываю ладонями кружку и смотрю на гладкую поверхность кофе. Вижу в отражении склонившегося над столом Лёшу, и сердце ускоряется. В общем, у меня после не очень приятной травмы образовался провал в памяти. Начинает он, и я перестаю дышать, но по-прежнему боюсь глаза поднять. Боюсь видеть его растерянность. Да он никогда не был таким, когда мы были вместе. Он всегда был собран и знал точно, что делать и как действовать в любой ситуации. А тут я узнаю совершенно нового Лёшу, и даже к такому Лёше моё сердце тянется, и я не могу его остановить и убедить, что этот мужчина не принадлежит больше мне. Он нервничает, сжимает руки, лежащие на столе, в кулаки. И сейчас я не помню абсолютно ничего из того, что было лет так восемь назад. А мы же как раз с тобой тогда и познакомились?» Во рту мгновенно пересыхает. «Я не знаю, как мне скрыть от его пытливого взгляда свою реакцию на такие вопросы, потому что я точно спалюсь, покажу что-то, после чего он поймёт, что мы больше, чем просто сходили на свидание». «Ну да, где-то так». Стараюсь отвечать расплывчато. Он фыркает, и мне приходится поднять глаза, чтобы понять, что его так веселит. «Часто бегаешь на свидания с разными мужиками?» «Голубые глаза затягивают холодом, и я не могу справиться со снобом. «Что?» — морщусь. «Нет, точнее, тебя не касается, как часто я куда-то бегаю». Лёша криво усмехается и отходит от стола, давая мне возможность спокойно вздохнуть. «Ну да, ну да, я помню того мужика, который тебя бросил после аварии». Вскакиваю с кресла и чуть не опрокидываю его. «Ну, знаешь», — складываю руки на груди, — «Если мне не везёт с противоположным полом, то это не даёт тебе никакого права высмеивать меня». Лёша тут же смущённо опускает глаза. «Да, прости, я, когда нервничать начинаю, вылетают злые шутки. Прости, я не собирался обижать тебя». Ярошит волосы, которые так не очень в порядке, примирительно поднимает руки. «Проехали?» — облизываю губы. «И что ты хочешь у меня сейчас узнать? Расскажи всё, что у нас с тобой было». «Упс», задерживаю воздух в лёгких и шумом его выпускаю. «Как же мне не хочется врать, глядя ему в глаза». А и в голове прокручиваются без конца слова его жены. «Точно, жена. Я же могу прикрыться тем, что у него семья, и ему явно не стоит копаться в прошлом». «Лёш, я не понимаю, зачем тебе это выяснять? У тебя всё хорошо сейчас, в твоём настоящем. У тебя семья, скоро ребёнок родится. Зачем тебе сейчас общение с какими-то мимолётными знакомыми?» Лёша прячет руки в карманы брюк, и рубашка натягивается на его груди. С момента нашего разрыва он явно занимался плотно своим телосложением. Иначе как объяснить то, что я сейчас глаз от его груди не могу оторвать и жадно глотаю слюни? «Да нет, никакой семьи!» — обречённо шипит и падает на стул. А я вздрагиваю. Его признание звучит как приговор. «В каком смысле?» — и я всё равно не могу сдержать вопросы. «Мне интересно, что сейчас происходит в его жизни?» «Более того, мне это крайне важно узнать. Я не знаю, зачем, я подумаю об этом потом, но сейчас, стоя перед ним таким потерянным, я понимаю, что хочу узнать всё. Долго объяснять, да и не хочу я грузить тебя своими проблемами, просто хочу понять, где же я не там свернул и почему всё катится сейчас в какую-то пропасть. Лёш, — поднимает голову, — встречаемся глазами. Я даже не знаю, чем я могу тебе помочь. Мой голос садится». Говорить становится настолько тяжело, что горло першить начинает. Обхватываю себя за плечи, в помещении словно разом холодает, и всё тело охватывает озноб. Просто расскажи, что, как и почему. Делаю глоток остывшего кофе. Память нещадно возвращает меня в тот день, когда мы познакомились. Ты пришёл с собакой, точной копией Жужи, не сдерживаясь и улыбаюсь. И после осмотра ты вернулся, чтобы позвать меня на свидание». В памяти словно включается репиты, прокручивает все дни, месяцы, годы, которые мы провели вместе, но о которых я не могу ему рассказать. Не имею права. Да и, если честно, мне самой хочется, чтобы он вспомнил, признал, сына признал. Я переживу, если он вспомнит меня, но скажет, что тогда поступил правильно, выбрав Веронику. Я переживу. Пережила же уже один раз. Но сын достоин того, чтобы Лёша его вспомнил сам. Я не хочу навязывать ему нашего ребёнка. «Не хочу». «А потом?» — врывается тихий вопрос и заставляет выплыть из глубин своей памяти. «Пожимаю плечами. Потом ничего, мы прогулялись по городу, ты пригласил меня в кафе, где сотни разновидностей чая. Мы поболтали о детстве и разошлись». «И всё?» — прищуривается подозрительно. «Нет, не всё. Потом Лёша не мог дня провести, чтобы не позвонить, не увидеть, не спросить, как у меня дела». И я постепенно без него уже не могла даже дышать. Хотела его голос слышать, его глаза смеющиеся видеть. И слушать, слушать, слушать его, чувствовать, как он ко мне прикипает, как влюбляется. Поцелую его ощущать каждой клеточкой, тяжесть тела чувствовать каждую ночь. Зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, вздрагиваю. Лёша стоит передо мной и изучает лицо. И всё, Ник. Неуверенно киваю. «Почему я тебе сейчас...» «Не верю». «Не знаю», — шепчу пересохшими губами. «Это всё, Лёш. Облизываю губы, но язык настолько сухой, будто наждачной бумагой прохожусь по пересохшей коже». Он ловит выбившуюся из хвоста прядь и задумчиво накручивает на палец. «Ты слишком в моём вкусе, чтобы я просто так взял и забил на дальнейшее общение. Отдёргиваю голову, чтобы не ощущать тепло, которое исходит от его руки. Откуда ты знаешь?» Может, тебе показалось, а на самом деле я сварливая бобенция или скандальная? Перечисляю всё, что приходит в голову, не думая. Лёша усмехается и качает головой. Ты не такая, Ника. Вскидываю брови. А ты вспомни аварию, вспыхиваю я. Ты назвал меня макакой с гранатой. Лёша не сдерживается и громко фыркает. Прости, я тогда был немного не в духе. Продолжает скалиться, чем жутко выводит из себя. Упираю руки в бока и прищуриваюсь. Ну так вот. «Откуда ты знаешь, может, и тогда, в наше первое знакомство, я что-то такое выдала, и ты подумал, что... ну его к чёрту с ней связываться». Реплика выходит пылкой, и приходится прикусить язык, когда сталкиваюсь с хитрым взглядом голубых глаз. «И почему-то я уверен, что было что-то ещё». «Было твоё предательство спустя почти четыре года, но я молчу, только во взгляд напускаю серьёзности». «Что ещё ты обо мне успела узнать за наше, типа, единственное свидание?» изображает в воздухе кавычки. «Я успела узнать, что у тебя есть тату на правом боку. Ты по молодости так пытался скрыть шрам от аппендицита, потому что тебе его криво зашили, и там у тебя розы с шипами красуются. А ещё у тебя на спине шрам после купания в водоёме с друзьями детства. Тебе было восемь, ты прыгнул и напоролся на штырь, на дне. Я всё это помню». Успела изучить досконально, губами, глазами, пальцами. А теперь это всё в прошлом. Звонок телефона выдирает из задумчивости, и я смотрю, как Лёша с неохотой достаёт его. Смотрит на экран, сжимает губы, которые тут же превращаются в тонкую полоску. Прости, мне нужно ответить. Пожимаю плечами. Кто я такая, чтобы запрещать или сопротивляться? Слушаю. Да, я её муж. Что? Не понял. Как в больнице? Лёша находит меня глазами, и я вижу, как он сжимает руку в кулак. «Я сейчас приеду, док». Сбрасывает и по приёмной разносится его рык. По моей коже прокатывается дрожь. «Что случилось, Лёш?» От волнения перехожу на шёпот. Дёргает головой. Жена в больницу загремела. Прикрываю рот рукой. Сразу думаю о её беременности. «Что случилось?» «Пока не знаю, но врач сказал, что она рожает». «Охаю!» «А ещё рано? Когда оставили срок?» Лёша хмурится. Месяца через полтора. «О, боже, это же слишком рано для родов. Даже я родила, когда было 36 недель. А тут...»